Глава 25 Мария Сильва была бедна и хорошо знала, что такое бедность. Для Руджи бедность означала отсутствие жизненных удобств. Больше она ничего о ней не знала. Она знала, что Мартин беден, но связывала его положение с отроческими годами Авраама Линкольна, мистера Бэтлера и других людей, достигших впоследствии успеха. Признавая, что бедность неприятна, она все же придерживалась успокоительного взгляда, свойственного людям ее круга, что бедность может оказать благоприятное влияние, что она подстегивает и заставляет стремиться к успеху всех тех, кто не совсем лишен способностей и еще не опустился окончательно. Поэтому она не слишком огорчилась, узнав, что Мартин так обеднел, что вынужден был заложить свои часы и пальто. Она даже усмотрела в этом хорошую сторону рассчитывая, что рано или поздно это заставит его бросить свое писательство. Рут никогда не догадывалась по лицу Мартина, как он голодает, хотя он сильно похудел и щеки его ввалились. Эта перемена даже нравилась ей, ибо придавала ему некоторую утонченность и отняла у него избыточный вес и ту животную силу, которая в одно время и привлекала и отталкивала ее. Иногда она замечала странный блеск в его глазах и восхищалась этим, потому что возлюбленный казался ей теперь больше похожим на поэта и ученого. Но Мария Сильва читала другое на впалых щеках и в горящих глазах Мартина, и изо дня в день отмечала перемены в его внешности, объяснявшиеся приливом или отливом его капиталов. Она видела, как он вышел из дома в пальто и вернулся без него, хотя день был сырой и холодный. Вскоре после этого она заметила, что щеки его немного пополнели, и исчез голодный блеск из глаз. Точно так же она отметила исчезновение велосипеда и часов, и каждый раз после этого силы его снова расцветали. Мария видела, как он работает, и судила о напряженности его работы по количеству керосина, который он сжигал по ночам. Она знала, что он работает больше ее, хотя его работа была другого рода. И она с удивлением замечала, что чем меньше он ест, тем усерднее работает. При случае, как бы невзначай, она посылала ему кусок свежеиспеченного хлеба, неловко прикрывая этот поступок шуткой, что ее хлеб, наверное, лучше, чем тот, который он сам может испечь себе. Иногда она посылала к нему кого-нибудь из своих ребятишек с большой миской горячего супа, терзаясь в то же время сомнением, имеет ли она право отнимать этот суп у своих отпрысков. Мартин не оставался неблагодарным. Он знал жизнь бедняков и понимал, что если на свете существует милосердие, то оно проявляется именно здесь. Однажды, накормив свое потомство тем, что оставалось в доме, Мария истратила свои последние 15 центов на бутылку дешевого вина и пригласила Мартина, когда тот пришел в кухню за водой, присесть и выпить с нею. Он выпил за ее здоровье, а она за его. Затем она выпила снова за успех его начинаний, а он пожелал ей, чтобы Джемс Гранд наконец явился и заплатил ей за стирку. Джемс Гранд был плотник, работавший подденно. Он неаккуратно платил по счетам и был должен Марии 3 доллара. Кислое молодое вино, которое Мария и Мартин выпили на пустой желудок, быстро ударило им в голову. Мария с удивлением узнала, что Мартин бывал на Азорских островах, где она жила до 11 лет. Но еще больше ее изумило то, что он был и на Гавайских островах, куда она переселилась с Азорских вместе со своими родными. Когда же он рассказал ей, что был на Мауи, маленьком острове, где она вышла замуж, изумлении Марии не было пределов. На Кагулуи, где она в первый раз встретилась со своим мужем, он, Мартин, был два раза. Да, она помнит пароходы с грузом сахара. И он бывал на них. Да-да, мир очень мал. А Луку!» «И там он был!» Знавал ли он старшего надсмотрщика плантации? Да он даже два раза выпил с ним. Они обменивались воспоминаниями и топили свой голод в скверном кислом вине. Мартину будущее не казалось таким мрачным. Его ждал успех. Теперь он был на пути к нему. Вглядываясь в изборожденное морщинами лицо усталой женщины, сидевшей перед ним, он вспомнил ее супы и ломти свежего хлеба и почувствовал горячий прилив благодарности. «Мария!» — воскликнул он вдруг. «Что бы вы хотели иметь?» Она посмотрела на него в полном недоумении. «Чего бы вам хотелось сейчас, вот сию минуту, если бы это было возможно?» «Сапог на всех, ребята!» «Семь пар сапог!» «Вы получите их», — объявил он. И она с серьезным видом кивнула головой. «Но я спрашиваю вас о чем-нибудь большом, о самом главном желании». В глазах ее появилась добродушная усмешка. Он вздумал пошутить с ней, с Марией. За последнее время это так редко приходило кому-нибудь в голову. Подумайте хорошенько, сказал он, когда она открыла рот, чтобы ответить ему. Ладно, ответила она. Я подумаю. Я бы хотела иметь этот дом, чтобы он был моим собственным. Не мне не платило семь долларов на месяц. Вы получите его, пообещал он. Но спустя короткое время опять спросил: ну а какой у вас еще? Самое большое желание. Представьте себе, что я бог и говорю вам, что вы получите все, что захотите. Теперь пожелайте чего-нибудь. Я слушаю». Мария торжественно рассматривала его с минуту. «А вы не боятся?» — предостерегающе спросила она. «Нет, нет», — засмеялся он, — «не боюсь, говорите же». «Это очень большая вещь», — снова предупредила она. «Ладно, выкладывайте». «Хорошо». Она с трудом по-детски перевела дыхание, собираясь словами выразить величайшее желание, которое когда-либо зарождалось в ней. Я хочется молочная ферма. Хорошая молочная ферма. Много корова, много земля, много трава. И чтобы близко Сан-Лиана, там живет моя сестра. Я продавала молоко в Окленд и наживала кучу денег. Чойник и Ник не гонят коров, они ходят в школу. «Может, они будут хорошей механикой, работают на железной дороге?» «Да, я хотела. Молочная ферма». Она остановилась и посмотрела на Мартина заблестевшими глазами. «Вы получите ее», — быстро ответил он. Она кивнула и, деликатно дотронувшись губами до стакана с вином, выпила за здоровье своего великодушного благодетеля, хотя прекрасно понимала, что никогда не получит обещанного подарка. У него было доброе сердце, и она в душе оценила его порыв. И была так же благодарна за него, как если бы получила самый подарок. «Да, Мария», — продолжал он, — «Нику и Джо не придется пасти коров. Все ваши ребята будут ходить в школу и будут носить круглый год башмаки. Это будет первоклассная молочная ферма, все как полагается. При ней будет дом для жилья, конюшня для лошадей и, конечно, хлеб для коров. Будут и цыплята, и свиньи, и овощи, и фруктовые деревья, словом, все а коров будет достаточно, чтобы держать одного или даже двух работников. Тогда вам ничего не нужно будет делать самой, только присматривать за детьми. Потом, если вам встретится подходящий человек, вы сможете выйти за него замуж и отдыхать, пока он будет управлять фермой». После таких щедрых подарков из своих будущих богатств Мартин снес в заклад свой единственный приличный костюм. Это уже был совсем отчаянный шаг, потому что он лишал его возможности встречаться с Рут. У него не было другого приличного костюма, и хотя он мог теперь снова пойти к булочнику и мяснику, а при случае даже к сестре, нечего было и думать о том, чтобы войти в таком жалком виде в дом Морзов. Он продолжал работать, чувствуя себя несчастным и близким к отчаянию. Ему начинало казаться, что и второе сражение проиграно, что ему придется искать работу. Поступив так, он доставил бы удовольствие всем, Лавочнику, сестре, Рут и даже Марии, которой он задолжал за месяц. Он уже два месяца не платил за пишущую машинку, и агентство требовало, чтобы он внес плату или вернул ее. В отчаянии, уже готовый сдаться и заключить перемирие с судьбой, пока не явится возможность начать борьбу заново, он решил сдать экзамен на право поступления в почтовое ведомство. К своему удивлению, он сдал экзамен лучше всех. Место было обеспечено, хотя никто не знал, когда откроется вакансия. И вот как раз в это время полнейшего упадка издательская машина, так гладко работавшая до сих пор, вдруг сдала. Соскользнуло ли какое-нибудь колесико, или винтик плохо смазали, но только почтальон принес ему однажды утром маленький тонкий конверт. Мартин взглянул на левый верхний угол и прочел название и адрес трансконтинентального ежемесячника. Сердце его сильно забилось, и он почувствовал внезапную слабость и странную дрожь в коленях. Шатаясь, он доплелся до кровати и опустился на нее, все еще держа в руках нераспечатанный конверт. В этот момент он вдруг понял, как люди внезапно умирают, получив неожиданное радостное известие. Известие, несомненно, было радостное. Рукопись не могла поместиться в таком маленьком конверте. Значит, она была принята. Он вспомнил, какой рассказ послал в этот журнал. Это был колокольный звон. Один из его страшных рассказов тысяч слов. И так как лучшие журналы всегда платят тотчас по принятии рукописи, то в конверте должен быть чек. По 2 цента за слово, 20 долларов за тысячу слов. Чек следовательно должен быть на 100 долларов. 100 долларов. Разрывая конверт, он уже подводил мысленный итог своим долгам: 3 доллара 85 центов в бакалейную лавку, мяснику 4 доллара, булочнику 2, в овощную лавку 5, всего 14 долларов 85 центов. Затем он должен был за комнату 2,5 доллара и еще за месяц вперед 2,5 доллара. За два месяца агентству пишущих машинок 8 долларов и за месяц вперед 4 доллара. Всего 31 доллар 85 центов. И, наконец, чтобы разделаться с ломбардом, выкупить заклад и заплатить проценты за часы, 5 долларов 50. За пальто 5.50. За велосипед 7.75. Костюм 5,5 долларов 60 Но что за беда? Итого 56 долларов 10 центов. Он уже видел перед собой эту сумму в сияющих цифрах вместе с остатком, который должен получиться за вычетом долгов. 43 доллара 90 центов. Когда он покроет все долги и выкупит все свое имущество, у него все еще будут позвякивать в карманах 43 доллара 90 центов. Огромное богатство. К тому же будет уплачено вперед за месяц за пишущую машинку и за комнату. Он вынул из конверта письмо, написанное на машинке, и развернул его. Чека там не было. Он заглянул в конверт, поднял его на свет, не веря своим глазам, дрожащими руками разорвал его. Чека не было. Он прочел письмо, глотая строчку за строчкой и стараясь проникнуть через редакторские похвалы в суть, то есть понять, почему не прислан чек. Такого объяснения он не нашел, но зато прочел нечто такое, что внезапно сразило его. Письмо выскользнуло из его рук, блеск в глазах погас, он упал на подушку и натянул на себя одеяло до самого подбородка. «Пять долларов за колокольный звон. Пять долларов за пять тысяч слов. Вместо двух центов за слово, десять слов за цент» а редактор еще хвалит его, и он получит чек, когда рассказ будет напечатан. Значит, все эти роскозни о двух центах за слово — пустая выдумка. Так же, как и то, что издательство платит тотчас же по принятию рукописи. Это была ложь, которая сбила его с толку. Он никогда не стал бы писать, если бы знал это. Он стал бы работать, работать для Рут. Он вспомнил тот день, когда в первый раз попробовал писать. Вспомнил, как его поразила громадная затрата времени, который требовал литературный труд. И все это, чтобы получить цент за 10 слов. Должно быть, все эти крупные писательские гонорары, о которых он читал, тоже ложь. Его представления о положении писателей были, очевидно, неправильны. Доказательство налицо. Ежемесячник продается за 25 центов. И его бросающаяся в глаза художественная обложка указывает, что он принадлежит к первоклассным журналам. Это солидный, почтенный журнал, который начал выходить задолго до того, как Мартин появился на свет. На обложке каждый месяц печатаются слова одного из великих мировых писателей. Слова, прославляющие высокую миссию ежемесячника. Слова, произнесенные тем, кто добился всемирной известности – и чьи первые произведения появились под этой обложкой. И этот возвышенный и почтенный журнал платит 5 долларов за пять слов. Мартин вспомнил, что этот великий писатель умер недавно на чужбине в жестокой нужде. В этом не было ничего удивительного, если принять во внимание, как щедро оплачивается труд писателей. Но теперь он, по крайней мере, знает, что попался на удочку. Все, что пишут газеты о писателях и их гонорарах, сплошная ложь, из-за которой он потерял два года. Теперь его больше не проведут. С этой минуты он не напишет ни строчки. Он сделает то, чего желает Рут и все другие. Поступит на службу. Эта мысль напомнила ему о Джо, который странствует по земле, ничего не делая. Мартин глубоко вздохнул от зависти. Реакция после многих дней часового труда наконец наступила. Но Джо ведь не был влюблен и не нес на себя той ответственности, которую налагает любовь. Он мог позволить себе роскошь бродить по стране и бездельничать. А Мартину необходимо работать. Завтра же, с раннего утра, он отправляется на поиски работы. И уведомит Рут, что он изменил свои взгляды и готов поступить в контору ее отца. «Пять долларов за пять тысяч слов!» «Десять слов за один цент! Вот рыночная цена искусства!» Это разочарование, это ложь и низость подавляли его. И под опущенными веками огненными знаками горели 3 доллара 85 центов, которые он должен был лавочнику. Он дрожал и чувствовал ломоту в костях. Особенно болела поясница. В голове у него стучало. Ему казалось, что у него болит темя, затылок, мозги, и голова как будто распухает. Боль над бровями становилась невыносимой, а под веками все так же безжалостно горели. 3 доллара восемьдесят пять центов. Он открыл глаза, чтобы избавиться от этих цифр. Но солнечный свет в комнате только усилил боль и заставил его снова закрыть их. Стук в дверь заставил его очнуться. Голос Марии спрашивал, не болен ли он. Он отвечал ей глухим голосом. Он сам едва узнал его, что просто заснул. Его очень удивило, что в комнате темно. Он вспомнил, что получил письмо в два часа пополудни и понял, что заболел. В два часа ночи Мария, услышав через тонкую перегородку его стоны, вошла в комнату, чтобы обложить горячими утюгами тело Мартина и покрыть мокрым полотенцем его воспаленные глаза.